понуро стоявших на берегу. Химков тихонько, чтобы не задеть богомольного Федора, ругнулся черным словом и отошел к Ване помогать счищать вар со старых досок. Тем временем легкий шелоник тянул и тянул через пролив льдины и небольшие поля битого льда. — Алексей, глянь-кась, что за зверь на льдине лежит? Окликнул вдруг кормщика шарапов. Кормщик нехотя поднял голову и посмотрел на пролив. — Вон там, на большой белой льдине. — Вижу я. — Да не зверь это, Степан. Велик больно. — Лодка! — Братцы, лодка это! Осиновка или тройник? Верно говорю. — Лодка и есть, — всмотревшись, — сказал Федор. Алексей сосредоточенно обдумывал что-то. — Что же, братцы, лодку достать надобно. Ветер сейчас слабый, а ежели это осиновка или тройник, то в брат будем и по воде, и по льду добираться. Они с кренями ведь? Со Степаном вместе пойдем, не впервой нам. Охотники не теряли ни минуты. Взяв на всякий случай по веслу, Они прыгнули с припая на плывущей мимо них лед. Отталкиваясь веслом, они перескакивали с льдины на льдину, пробираясь к дорогой неожиданной находке. Нужны многолетний опыт и смекалка, чтобы проделать такой рискованный путь. Надо было знать, на какую льдину безопаснее прыгнуть, как оттолкнуться. Когда путь преграждал разводье, поморы переплывали его. Превращая какую-нибудь льдину в плод и гребя веслами. Наконец, преодолев последнее препятствие, друзья оказались на той льдине, где килем кверху лежала лодка. Это действительно была осиновка. Несколько минут ни Алексей, ни Степан не могли вымолвить ни слова. Они тяжело дышали и, сняв шапки, вытирали пот. Ну, Степан! «Счастливые мы!» — радовался Алексей, оглядев лодку. «Цела ведь совсем! Хоть сейчас паруса до весла ставь!» «Ну-ка что ж! Хороша осиновка новая! Должно с промысловой! А работа наша, низенская сразу видать!» — согласился Степан. Перевернув лодку, поморы потащили ее по льду и разводим к берегу. На берег вышли немного севернее, с версту от прежнего места, сносило вместе со льдом. Но этот пустяк мало беспокоил охотников. Теперь у них была лодка. Осиновка — небольшое, но вместительное суденышко, длиной около 16 футов, шириной в три фута. Эта распространенная у поморов лодка обладает многими отличными качествами. Как легкая скорлупа, носится она по волнам и вместе с тем остойчиво, поворотливо на ходу, равно под веслами и под парусом. Полозья на днище позволяли, когда нужно, катить ее по льду, как санки. Такая лодка обязательно входила в промысловое снаряжение зверобоев. Особенно любили ее мизенцы. На палубе морских лодей, идущих на дальние промыслы, Всегда находилось место для осиновки. Уже вчетвером поморы долго любовались на свою лодку, гладили и ласкали ее загрубевшими ладонями точно живое существо. Потом с новой энергией взялись за дело. Алексей установил мачту, поставил парус, протянул снасти. Весла, сделанные Федором, пришлись как раз в пору. Якорь соорудили из толстого корня, привязав к нему для тяжести грузный камень. Через два дня Осиновка была готова к плаванию и стояла, чуть покачиваясь, на якоре в маленьком заливчике. Осиновку испытали в ходу и на веслах, и под парусом. Суденышка всем понравилась. Ваня предложил назвать его «Чайкой», и, получив Общее одобрение раскаленным толстым гвоздем нацарапал название на носу лодки. Ваня любовно ухаживал за осиновкой, вымыл и вычистил ее до последней доски,